Глава 3. Дверь на этот раз открыла настоящая служанка. Во всяком случае, не создавалось впечатлений, что напримеривается примеривается, как бы ловчей открутить мне голову. «Кеннер Орди», — представился я, протягивая ей визитку. Я договаривался с сиятельной о визите. «Сиятельный вас ожидает, господин Кеннер», — ответила она, приглашая меня войти. «Позвольте принять ваше пальто. Присядьте, пожалуйста, я сообщу и о вашем визите». Садиться я не стал, а вместо этого решил получше рассмотреть уже знакомую мне прихожую, особенно картины, которые мне некогда было разглядывать в прошлый раз. Картины оказались исключительно городскими пейзажами, по большей части изображающими закоулки старого города, частью для меня совершенно незнакомые. И никаких абстрактных полотен. Не знаю, попадает ли все это в категорию высокого вкуса, но определенно вкусы драгана от моих не так уж сильно отличаются впрочем, с чего бы им отличаться. Мы оба не сильно голубых кровей. Она по происхождению мещанка, а я ведь изначально тоже что-то вроде сына поварихи или кальщика Сиятельная готова воспринять господин Кеннер. Засмотревшись на картины, я не заметил, как вернулась служанка. Позвольте вас проводить. Драгана выглядело не так плохо, как при моем прошлом визите, но исключительно в сравнении. Сказать, что она выглядит хорошо, не повернулся бы языку самого отъявленного льстеца, Синяки под глазами, усталое лицо и вообще какой-то потрепанный вид. «Выглядишь не очень, гана откровенно сказал я. «Как себя чувствуешь?» «Вот как выгляжу, так и чувствую», — слабо улыбнулась она. «На самом деле все не так уж плохо, просто общая слабость. Слишком быстро устаю. На службу уже начала ездить, только хватает меня всего часа на 3 четыре Но Милослава обещает, что постепенно восстановлюсь». Лесные прислали еще один фрукт силы. Я достал из пакета тщательно завернутую грушу. Мама сказала передать тебе. О, замечательно. Обрадовалась она, развертывая бумагу. Может, тебе еще один сатурат поможет? Предположил я. Например, если попробовать выкачать из него немного силы? Лучше не упоминай об этом, содрогнулась Драгана. Даже думать об этом не могу. Да и слишком уж это опасно. Больше не собираюсь экспериментировать с сатуратами. Одного раза хватило. «Наверное, ты права. Лучше уж естественным образом восстановиться», — согласился я. «Скажи, а ты вообще Кису помнишь?» «Как я могу ее не помнить?» Она посмотрел на меня с удивлением. «Я головой вроде не повредилась». «А вот Генрих Менский ни про какую эту Кису не знает и считает, что у приказа духовных дел уже несколько лет нет начальника и руководит им исполняющий обязанности чиновник». Драган надолго задумалась, что-то прикидывая про себя. Интересный эффект, наконец сказала она, хотя вполне возможный, даже ожидаемый. Понимаешь, киса ведь была из тех, кто заметно влиял на мир, и мир не может не заметить ее исчезновение. Представь себе озеро, в котором внезапно исчезает остров. Естественно, вода во всем озере начинает волноваться и нескоро успокаивается. Вот примерно то же самое сейчас и происходит в поле вероятностей. Лес вероятности меняется. Аналогия понятна, кивнул я, но процесс мне не совсем ясен. Ты же знаешь, что такое лес вероятностей Это множество всех возможных ветвей развития мира, из которых суммарной волей всех сущностей выбирается только одна ветвь. Остальные исчезают. Я это знаю, согласился я. Так вот, это описание не совсем точное. Обычно опускается один малозначительный момент. Он действительно незначительный, но не в нашем случае. Дело в том, что остальные ветви не исчезают, они всего лишь становятся призрачными. Они не могут исчезнуть совсем, потому что они тоже произошли. Мир на самом деле не развивается линейно, как мы обычно себе это представляем. Каждое мгновение он существует в бесчисленных вариациях, мы просто видим наиболее вероятную ветвь, ту, которая выбрана нашей объединенной волей. Концепция, конечно, интересная, несколько задачно заметил я, но как она связана с нашей жизнью? Например, как она соотносится со странностями Менски? Очень просто соотносится, пожалуй, плечами Драгана. Ты сам легко бы догадался, если бы взял на себя труд подумать. Из-за того, что поле вероятности пошло волнами, происходит интерференция, и ранее отмершие ветви временно наливаются силой. Тот менски который не помнит кису, это Менский другой ветви мира, той, в которой кисы никогда не было или она умерла в детстве, или не поступила в академию, или еще что-нибудь. Звучит довольно пугающе, откровенно признался я. И как мы с тем Менский сочетаемся, мы-то кису помним? Мы как острова на этом озере, о которой разбиваются волны, объяснила она. Для того, чтобы воздействовать на обладающих сильной волей или на тех, кто очень хорошо кису знал, нужно гораздо больше энергии. А раз мы ее помним, то значит энергии не хватает, чтобы окончательно перейти на другую ветвь. Получается, что мы что-то вроде якорей, фиксирующих нашу реальность. Через некоторое время волны затухнут, и менски снова вспомнит кису. Он ее обязательно вспомнит, потому что именно такие, как мы, не дадут выбрать другую ветвь, и это опять будет наш старый менски. То есть наш мир настолько нестабильный? По-моему, слово «нестабильный» здесь плохо подходит, сморщило нос Драгана. Мне больше по душе слово «нелинейный». Но по сути, да, небольшие волны вероятности – это нормальное явление. Ты замечал когда-нибудь, что помнишь вещи, которые на самом деле не происходили? Или не помнишь что-то, что вроде бы никак не мог забыть? Что-то из этого, конечно, просто шутки памяти, но что-то как раз маленькие волны вероятности от каких-то событий. Слушай, так это что получается? Меня захватила внезапно пришедшая в голову мысль. Выходит, можно изменить прошлое? Ну, если уж придерживаться точных формулировок, то не изменить, а выбрать другое прошлое из тех, что произошли, но стали призрачными. Поскольку прошлых практически бесконечное множество, то всегда можно выбрать нужное. Если твоя воля достаточно сильна. Но на что-то серьезное ее, конечно, не хватит, ведь нужно перебороть волю всех прочих участников. Такой фокус могут проделать разве что сияние или сила. Хотя некоторые верят, что где-то существуют области неструктурированного хаоса, у волей. Вот там можно творить что угодно, меняя настоящее и прошлое. Но я тебе уже говорила, что не особенно в это верю. Звучит просто поразительно, признался я. Но мне очень не нравится тот момент, что каждое мгновение бесчисленное множество кеннеров исчезает, оставляя лишь одного. Ведь я теперешнее в следующее мгновение могу также исчезнуть. «Что за глупости, Кен?» – пренебрежительно фыркнула Драгана. «Никто никуда не исчезает. Есть только один Кеннер, тот же самый во всем бесчисленном множестве ветвей. Точно так же, как во всех ветвях существует один и тот же мир. Вот, к примеру, ты же знаешь, как устроен атом? Электрон вращается вокруг ядра, но хоть электронной точечной частицы, он при этом размазан по всей электронной оболочке. Мы не можем сказать, где он конкретно находится, он везде. Но во всех точках это одна и та же частица». Кеннер, который сейчас меня спокойно слушает, и Кеннер, который в этом мгновение отбирает у меня эту грушу и съедает ее сам, это все один и тот же ты. Тот Кеннер просто невозможен в любом из миров, решительно отказался я. Я никогда не стану отбирать еду у женщины, разве что заберу ее вместе с женщиной. Ладно, я еще подумаю над твоим рассказом, сразу он как-то не очень умещается в голове. Но главное я уловил, наш Генрих скоро выздоровеет и все вспомнит. «Ну, если не вдаваться в излишние сложности и сказать проще, то да, он выздоровеет», – засмеялась Драгана. Она немного развеселилась и сразу стала выглядеть как-то получше. «Знаешь, Ганна, если вернуться в наш обыденный мир, то меня все больше беспокоит один вопрос. Я решил воспользоваться случаем и прояснить все, что можно. А именно предстоящая стычка с греками». «И что же именно тебя беспокоит?» – с отчетливой ноткой иронии поинтересовалась Драгана. «Я опасаюсь того, что князь втянет меня в кровную вражду с группировкой Грека, из которой я сам не смогу выпутаться», — откровенно объяснил я. «И мне придется прятаться за князя, и получится, что я стану зависеть от защиты князя и в целом потеряю самостоятельность». Это, конечно, наихудший возможный сценарий, но, в общем-то, поняла. «Я поняла», — мягко сказал Драгана. «Кеннер, извини меня за прямоту, но ты ошибаешься, считая, что вселенная вращается вокруг тебя». А еще ты ошибаешься, думаешь что Ярамир станет так грубо тебя подставлять. Он вообще так безобразно не поступает. А в данном конкретном случае твое участие по большому счету не является значимым. Это предложение князя было именно знаком расположения. Я передала ему, что ты не проявил заметного желания. Он просто пожал плечами вычеркнул тебя из своих планов. Вот и все». «Ты меня успокоила, конечно», – озадачился я. «Но я уже начинаю думать, не прогадал ли». — Да, в общем-то, дверь для тебя совсем не закрыта, — хмыкнула она. — Ты можешь участвовать, если захочешь. Яромир закроет глаза на любые твои действия. Ну, почти на любые. Но то, что ему не понравится, ты и сам вряд ли станешь делать. Просто ты из ключевой фигуры стал посторонним, который при желании тоже может подключиться. — Что вообще с греками происходит? — Пока ничего, но желающие уже толкаются локтями. Самые смелые обратились в дворянский совет с разными претензиями к грекам и их союзникам. Греки стали изгоями, но пока что никто не решается на что-то серьезное. Астрамира побаиваются, он может так ответить, что мало не покажется. И как эта ситуация будет развиваться, заинтересовался я. Да очень просто. Все заинтересованные лица конфиденциально поставлены в известность, что если Астромира грека не станет, обстоятельства его смерти расследоваться не будут. Астромир ведь может уехать, удивился я, в тот же Владимир, например. Не могу поверить, что он не знает о том, что на него открылась охота. Знает, конечно, но в том-то и дело, что он не может уехать, усмехнулась Драгана. Это будет признанием своего предательства и подтверждением всех обвинений. Греков тут же объявят вне закона, лишат дворянства и конфискуют имущество. Яромир будет просто счастлив получить такой повод, чтобы искоренить их навсегда, и Астромир это понимает. А вот оставшись он умрет, но семейство выживет и когда-нибудь, возможно, поднимется вновь. «То есть рано или поздно Астромир умрет, и группировку греков начнут рвать со всех сторон», — сделал вывод я. «Без Астромира и Киса они серьезного сопротивления оказать не смогут». «Так ты присоединишься?» — вопросительно посмотрел на меня Драгана. «Заманчиво, но роль падальщика мне плохо подходит», — покачал я головой. Напрасно ты так, Кен, вздохнула она. Чисто по-человечески это вызывает уважение, но для главы семейства такое чистоплюйство недопустимо. Нужно думать не о своих принципах, а о семье. На самом деле я не такой уж принципиальный, пожал плечами я, и ради семьи намного могу пойти. Но наша семья в первую очередь владеющая, и только потом уже дворяне. Но вот такие у нас приоритеты. И я совершенно ясно чувствую, что если мы поведем себя как стервятники, то для нас это очень затруднит возвышение. Если даже не закроет совсем. Драгана ушла в себя, что-то обдумывая. «А ведь ты прав, пожалуй». Наконец пробудилась она. «Из-за того, что ты еще студент, я тебя как-то и не воспринимаю как владеющего, а вот ты очень правильно делаешь, что об этом уже сейчас задумываешься. Тебе действительно не стоит влезать в эту навозную кучу. Для тебя такие поступки не характерны, и бесследно это не пройдет. Но жаль, конечно, приобрести ты мог изрядно, Яромир тебе очень многое простил бы». Много не откусишь, зато и не подавишься, философски заметил я. Чего тут жалеть? Для меня происходящее с греками оказалось интересным и изрядно пугающим уроком политики. Вот была, ну точнее пока что есть, мощная дворянская группировка, которая успешно оппонировала князю и вообще серьезно влияла на политику княжества. Но стоило им зарваться и стать реальной угрозой, как князь просто раздавил их одним движением пальца. И особо отметим, что для общества он при этом остался в стороне и совершенно ни при чем. Ему ведь даже не понадобилось ничего делать. По сути, он всего лишь дал понять, что больше не защищает греков. Лично меня просто потрясла эта небрежная легкость, с которой князь уничтожил такого серьезного противника. Это урок, который ни в коем случае не стоит забывать, если я не хочу оказаться на месте астромира грека. Я стоял у машины, поеживаясь на холодном осеннем ветру и смотрел на ворота маминой клиники. Идти туда совсем не хотелось. Вчера за ужином мама как бы невзначай заметила. Сегодня приехал Ваислав Владимирский. Будет у меня лечиться три дня, а дальше посмотрим. Может и задержится. Вот как, нейтрально отозвался я, стараясь выглядеть безразличным. Ведет себя очень вежливо, продолжала мама. Но видно, что для него это совсем непривычно. Кстати, он попросил меня организовать встречу с тобой. Стало быть, это была просто краткая прелюдия. А сейчас мы, наконец, перешли к делу. Я совершенно непроизвольно поморщился. «Не хочешь с ним встречаться?» — заметила мою гримасу мама. «Но «Ну, это вроде бы не обязательно. Он сказал, что просто хочет познакомиться. Я могу передать ему, что ты по какой-то причине не можешь с ним встретиться». «Ну что ты говоришь?» — недовольно отозвался я. «У нас с ним и так некоторое напряжение присутствует. Не хватало только для полноты картины оскорбить его отказом встретиться». Так что, хочешь не хочешь, а придется к нему явиться. Он назвал какое-то время. Сказал, что ему было бы удобнее всего завтра после дневных процедур, то есть в три пополудни. Приеду, вздохнул я. И вот сейчас я и стоял у ворот, собираясь с мыслями. От встречи я никаких приятных сюрпризов не ждал, зато неприятные были вполне возможны. Наш-то князь по натуре скорее дипломат. Он, конечно, тоже может и голову открутить, но для этого нужно его всерьез вывести из себя. А вот Вояслав, по слухам характером, совсем не дипломат, и отношения у меня с ним непростые. Он, конечно, не мой князь, но все равно, при желании он может доставить мне столько проблем, что не унести. Я постоял еще минуту, разглядывая ворота, и в конце концов решил, что хватит тянуть время и вообще надо бы собраться. Такие, как Вояслав, не хуже дикого зверя, чуют слабость и неуверенность. А еще у таких, как он, в рефлексы вбит охотничий инстинкт догнать и загрызть слабого так что ни в коем случае нельзя показать, что я его опасаюсь. Я прогнал из головы все неподходящие мысли и решительным шагом двинулся к воротам. Палата Вояслава была роскошной. В сравнении с ней та палата, куда мама поселила путяту и в самом деле выглядела коморкой дворника. Сам Вояслав тоже впечатлял. Одет он был в какие-то военного покроя штаны и безрукавку, а пронзительный взгляд и бугрящиеся мышцами руки очень гармонично дополняли образ. Представить его в больничной пижаме было совершенно невозможно, зато посреди горящей деревни он был бы вполне на своем месте. «Здравствуй, княже», — я вежливо поклонился. «Вот, значит, ты какой, Кеннер Орди!» Князь нетерпеливо махнул рукой, отсылая прочь впустившего меня секретаря. «Садись. Так, значит, ты из Хомских?» «Мой дед Данята был Хомским, княже», — подтвердил я. «Достойное семейство», — сказал Воислав, пристально меня разглядывая. — Нам, Владимирцам, твои предки немало крови попортили в свое время. — Мы давно уже друг с другом не воюем. — Кровь можно попортить и не воюя, — ухмыльнулся Воислав. — Ты вот моего Мирона казнила, а он мне был дорог. Поторопился ты, я б его выкупил и не поскупился бы. — Не мог я его в живых оставить, княже, — ответил я, глядя ему в глаза. — И прости меня, княже, за дерзость, но я бы тебе его не отдал. Меня бы своя семья уважать перестала, если бы я кровь семьи за деньги прощал. «Он твою девку не убил», — нахмурился тот. «Приказал допросить и убить, этого достаточно. Просто нам повезло, мы успели чуть раньше. Твои люди успели ее только избить». Выслав поморщился, но продолжать эту тему не стал. «Кому-нибудь рассказывал, как меня нагнул?» Князь давил и взглядом, и голосом, и сопротивляться этому давлению было совсем непросто. «Если ты про историю с Вирой, княжей, то за пределы семьи ничего лишнего не ушло». «А насчет нагнул ты не прав я встретил его взгляд своим. Я тебя не нагибал». «Не нагибал, говоришь?» «Моя мать человек непосторонний. Ты посягнул на нашу семью и чего ты ожидал? Что она примет тебя, как ни в чем не бывало?» «Я твою семью не трогал», — рыкнул Воислав. «Ее тронули твои люди, выполняя твои задания», — «с напором сказал я. Ты был за них в ответе». «Ты сам с моих людей крови взял». «Потому мы и согласились уладить дело Вирой». Если бы ты их укрывал, ни я, ни моя мать с тобой говорить бы не стали. Наглый ты не почину со злостью посмотрел на меня князь. Я встал и поклонился. Прошу простить меня княже за дерзость, сказал я твердым голосом и снова сел. Вояслав смотрел на меня тяжелым взглядом и молчал. Смотрелось все это страшновато, но эмпатия подсказывала мне, что настоящей злости в нем нет. Нет, он, конечно, злится, и наглость моя и в самом деле ему не нравится, но вот настоящего бешенства в нем и в помине нет. И вообще, этот разговор больше похож на какую-то проверку, чем на выяснение отношений. Как будто он решил попробовать меня согнуть и посмотреть, согнусь или нет. «Ладно», — наконец махнул рукой князь, — «дело прошлое. Есть ли между нами что-нибудь нерешенное?» «Для семейства Орди эта история в прошлом и забыта, княже». — Ну и ладно, — успокоился Воислав, — а скажи мне, Кеннер, как ты отнесешься к тому, чтобы переехать к нам во Владимир? — Прости, княже покачал я головой, — я не остромир грек и своей верностью не торгую. Воислав с неудовольствием поморщился. — Грек верностью не торговал, — возразил он с легким раздражением. — Предатель никогда себя предателем не считает, — пожал я плечами. — Он или с тиранией борется, или еще как-нибудь себя оправдывает. Но грек изменник, и мы с тобой оба это знаем. Про твою измену речи нет, недовольно сказал Воислав. Мы же не воюем, как ты сам заметил. Вы вполне можете жить где хотите, Яромир вас на цепи не держит. Многие новгородцы у нас живут, да и наших в Новгороде немало. А если просто уезжать, так нас слишком многое здесь держит. Дом, родственники и вот эта же клиника матери, в которую она душу вложила. Извини, княже, но мы слишком сильно связаны с Новгородом. «Да, надо было раньше вас зазывать», — вздохнул Вояслав, как-то вдруг потеряв свою жутковатую ауру и ставший похожим просто на старого усталого борца. «Мирон, покойник, вас проворонен, поздно доложил, а там уже Яромир успел вас привязать. Ладно, иди, Кеннер, долгов между нами нет, враждовать не будем, а там глядишь, и подружимся».